Глава третья. Дар. На место мы приехали через два часа. Как объяснил дед, наш штаб находится в соседнем кластере, буквально рядом в 30 километрах. Ехали через лес, потом какое-то время дорога шла по полю и уперлась невысокие железные ворота в бетонном заборе. Раньше здесь стоял заброшенный бетонный завод, пока его не облюбовали люди. Площадь завода едва ли превышала 10 квадратных километров. Внутри оказались аккуратные деревянные домики пополам с длинными казармами. В центре возвышалось массивное бетонное строение в целых три этажа. По углам невысокого забора высились вышки с часовыми на них. Сам стаб носил название «бетонный» и ничем примечательным не выделялся. Население стаба составляло человек 400. Были здесь и женщины, примерно треть от общего числа поселенцев. Грузовики разом подали звуковые сигналы То ли на радостях, что вернулись живые То ли потому, что охрана на воротах уснула Демаскирует Поморщился Неправильно это Ворота со скрипом пошли вбок Командирская машина, в которой мы сидели, прошла первая Без досмотра Боец лишь приветливо помахал нам ручкой А что, если я взял деда в заложники И у меня полная машина динамита Дятел, прости господи «Ну-ну, если у них так везде, то я совершенно не удивлен, что они всего шугаются. Где колючая проволока по забору? Нет? Нет! Уже темнеет, прожекторов я тоже не вижу. По автомобиль не осматривают даже зеркалами, не говоря уже о яме. Где вторые ворота? Где собаки? Я их вообще здесь не увидел». «Возможно, не выживают. Где змейка перед входными воротами из бетонных блоков? У них этого бетона, как у дурака фантиков. Где больницы в стенах? Где пулеметные гнезда? обороны руководит бухгалтер?» «Почти», — отозвался дед. «Я что это, вслух сказал?» «Что почти?» — переспросил я. «Судя по твоему лицу, ты хочешь меня спросить, кто это все придумал? Пионер, наверное. Вот я и говорю». «Почти». «Ну да, смахивает на пионерский лагерь, но если учесть, сколько у вас здесь врагов, то у меня возникает только один вопрос. Как вы до сих пор живы?» «Серьезные зараженные здесь редко бывают. Муры обходят нас стороной. Все-таки 400 человек — это сила. От внешников никакие стены не помогут. Хотя бы досмотр наладили, а то помахал лапкой. А вдруг я засланный, тогда что?» «Это мы сейчас и проверим. Сначала к ментату, мазай у нас за него, затем к виолете на прием». «Обязательно?» — скептически спросил я. «Мне жутко хотелось спать после двух банок тушенки. Я бы покемарил минут триста. Потом я тебя поселю в штабе, в общую казарму тебе не следует показываться». «Почему?» «Но пора скинь мозгами, разведчик. Тебя никто не знает, и это очень хорошо. Знаешь, как у нас быстро слухи разносятся? Вот то-то же. У меня будет к тебе одна конфиденциальная просьба по твоему профилю. Приказывать я тебя не могу, рабство у нас еще официально не принято. Все больше товарно-денежные отношения, так что лучше тебя никому пока не показывать. Понимаешь?» Кое-что начинаю понимать, но есть детали, которые надо обговорить подробнее. Сразу соглашаться не надо. Мне так папа всегда говорил. Раз уж я попал в совершенно чужой мир, то сперва надо узнать о нем больше. Все эти дела могут только прибавить проблем. Правильно, не надо сразу соглашаться. Кивнул дед. Он телепат, что ли? Дед нагнулся к водителю и сказал. Рули сразу штаб. Штабом оказалось то самое трехэтажное здание в центре завода, вероятно, административное, а может и нет. Какой начальнику сядется в центре вредного производства? Скорее всего, осталось от старых цехов, и я оказался прав. От цехов остались только стены, внутри же все переделали. На первом этаже была столовая, это я понял сразу по запаху. На втором, куда мы поднялись по деревянной лестнице, заменившей целый пролет, некогда бывшей здесь нормальной лестницей, располагались отдельные кабинеты. Старый линолеум в коридоре, обшарпанные стены, порванный дерматин на дверях. Если это и будущее, то недалекое. Дед бодрым шагом прошествовал вдоль по коридору и открыл четвертую слева дверь. Внутри все было обычно. Стол, стулья, лампа, бумаги, шкаф. И мужик с громадным изъеденным молью носом. Он у него был весь в каких-то дырочках и кавернах. Забыл, как называется эта болезнь. «Мазай — это лесник, лесник — это мозай», — представил нас дед. «Добрый день, молодой человек. Вам известно, для чего вы здесь?» Голос у него тоже был какой-то дребезжащий. «Здесь вообще или здесь в кабинете?» — уточнил я. «В кабинете». «Я вообще ничего не знаю. Дед сказал, что надо». Я уселся поближе к Мазаю и закинул ногу на ногу. «Хорошо. Я ментат. Мои обязанности входят составлять ментальную карту новичка. Иначе говоря, я выдаю паспорт. Ну и некоторые второстепенные функции». Потупил глаза в пол Мазай. «Ну, понятно, допрос». «Что ж, мне скрывать пока нечего, но на будущее запомню, что вашего брата надо обходить другой дорогой. Сам я допрашивать любил, а вот по другую сторону находиться мне было как-то некошерно». Мазай положил мою правую руку ладонью вверх и положил свою руку сверху. Пару минут мы играли с ним в ладушки, а потом Мазай удовлетворенно откинулся на спинку стула. «Он чист, дед, совсем свежий, часа три как». Дед, стоявший за моей спиной, видимо, кивнул. «Они что, рассчитывали взять меня, если что? Или я чего-то не понимаю, или они здесь все волкодавы?» «Дар! Он вроде говорил о Даре». «Ладно, не мельтеши пока», — сказал я сам себе. «Подождем». «К вам часто в одних подштаниках шпионы приходят?» — поинтересовался я. «Зараженные в первые сутки без штанов остаются». «Но там другой случай, они в них ходят по-большому!» «Извиняюсь!» «Ты еще покраснее, мозаишка!» — ухмыльнулся я. «Вроде взрослый, а извиняется за такую ерунду!» «Они не контролируют себя. На вторые сутки они уже их теряют и щеголяют голышом. Впрочем, это им не помешает сожрать вас!» «Я понял. Так что там с паспортом?» — сказал я, вставая со стула. «Паспорта мы не выдаем на руки. Если понадобится, то он у меня здесь». Мазай постучал себе пальцем по лбу. «А если тебя грохнут?» — не сдержался я. «Я не выхожу со стаба. Почти. Только на трясочку катаюсь, но недалеко». «Хорошо. Тебе виднее. Дед, куда дальше?» «Через дверь по коридору пойдем». Мы пожали Мазаю клешню и вышли из кабинета. «Скучно ему здесь, наверное, на одном месте сидеть. Места здесь неприветливые, так что ему даже нравится сидеть под защитой стен. Это разве стены? Вот ребята рассказывали, в Кёнигсберге стены. У нас не крепость. Сюда». Он показал на единственную приличную дверь в коридоре. В кабинете все было по-другому, по-домашнему, что ли. Глубокие удобные кресла, диван, ковры. В одном из них сидела полная девушка, хохотушка средних лет. не мой типаж, если что. темные короткие волосы, пухлые руки, нос картошкой. «Виолетта — это наш гость. Девственно чист. Вышел из лесного кластера, так что лесник». Шаркнул ножкой дед. Наверняка подбивал к ней клиня старый распутник. «Я попозже зайду». И вышел. «Садись, лесник». «Тебя уже сказали, куда ты попал?» «Не хочу ругаться», — буркнул я. «Здесь все так, однако Улей все же решил скрасить нам существование и дает каждому новичку дар». «Дар», — громко сказано в некоторых случаях, «бывает, что человек только и научится, что греть воду руками». Пренебрежительно высказалась Виолета. «Интересно, ее так родители назвали или сама себе позывной выбрала?» «Иногда полезно, в окопе холодно, а костер нельзя разжигать, заметят». Не согласился я с ней. «Разве что». «Хорошо. Какие тогда полезные дары? Ментат?» «Ты про Мазая? Ментат очень полезный дар, он ведь человека как рентгеном прожигает насквозь. От него ничего не утаишь, получше, чем детектор лжи». «Я из прошлого, как сказал дед, к вам попал и про детектор лжи ничего не знаю». «Аппарат такой, датчики подключают к тебе, и на разности параметров тела в покое и при допросе составляют общую картину, врёшь ты или нет», — ответила Виолетта, наливая в две чашки чай. «Приблизительно, значит, сделал я у себя в голове зарубку». «Есть редкий дар телепата, но он тоже не читает мысли. Такого я еще не помню, чтобы кто-то читал. Хотя, конечно, это Ули здесь каждый день что-то новое». Если посмотреть на дары с коммерческой точки зрения, то знахарь, пожалуй, самый прибыльный. «Платный прием?» «Да, у меня очередь еще есть», — похвасталась Виолета. «Да разве не один раз открывают?» Чем дольше человек находится в улье, тем больше у него даров. Появляются со временем. Однажды я слышала про одного парня, так у него их было пять. Плюс учти, их иногда надо корректировать после приема жемчуга. Я ведь еще и как врач работаю. Бывает, обожрутся жемчуга. Знаешь, что такое жемчуг? Я отрицательно покачал головой. Это небольшие шарики, что можно обнаружить в споровом мешке, но только у элитных зараженных. Бывает трех цветов. Черные самые простые, затем красные, белые самые дорогие, но их почти не достать. В основном народ развивает свои дары, глотая горох из более слабых монстров. Черная дорого стоит, и что на нее можно купить? В центре на черную можно хорошо устроиться, месяца три богачом пожить, но в твоем случае лучше ее съесть и раскачать дар. А вот какой он у тебя, мы сейчас посмотрим. Закрой глаза и не дергайся. Возможно, заболит голова, но ты не бойся, ничего с тобой не случится. Виолетта встала с кресла и оказалась чуть выше, чем когда сидела. Эдакий пухлый колобок, кому-то может и нравиться. Шустро передвигаясь по комнате, она оказалась у меня за спиной и положила руки мне на голову. Я тут же провалился в полудрему. На гипноз не похоже, состояние как будто на дне колодца и все пространство вокруг забито ватой. Кричи, не кричи, не услышат. Перед закрытыми глазами поплыли разноцветные линии, причудливо танцуя. Вот среди них вспыхнул белый яркий огонек и поплыл вдоль линий. Он метался, пытаясь ускользнуть. Но умелые руки вели его вверх, доставая из переплетения извивающихся разноцветных водорослей. Он рос по мере продвижения наверх и разгорался все ярче, пока не зафиксировался на самом верху, нанизанный на самую толстую нить красного цвета. Виолетта убрала руки, и я очнулся. «Вот и все, солдатик, дар у тебя очень хороший, прямо как по заказу. Бывает же такое». «Не томи, какой». «Скорость. Настолько быстрая, что ты становишься на некоторое время незаметным». «Скорость? Это хорошо. Масса у меня есть, а сила — это скорость, помноженная на массу. Значит, я стал сильнее». «Ну вот видишь, но твой дар основан не на скорости. Она у тебя запредельная, ты просто не понимаешь, о чем я говорю. У нас это называется клок стопер «С английского? Клок — это часы, а стопер. Я что, время останавливать теперь умею?» «Ну, почти. Дар лок Стоппер — это ускоряться настолько, что для окружающих ты пропадаешь из виду. А они для тебя замирают на месте. Вот о какой скорости идет речь». «Так это же невероятно!» «Вулью вероятно. Некоторые элитные зараженные тоже обладают таким даром. Сейчас ты можешь активировать его на 5 секунд, что, поверь мне, очень много. Ты за эти 5 секунд сможешь раз 9 девять ножом кого-нибудь пырнуть. Правда?» «Очень полезная штука. Или пробежать, да?» «Да. Убежать метров на пятьдесят. Практически телепортация, хотя чистая телепортация работает по-другому. Так обладающие даром телепортации просто перемещаются в заданную точку в пределах своих возможностей. Там не время, там расстояние уже играет роль. Клок-стоперы в основном все бойцы, и бежать им никуда не надо. Понимаешь?» Толстушка встала передо мной и снова положила руки мне на голову, уперев мне в нос свои сиськи. «Еще бы! Вот бы мне такой да раньше! Сколько бы всего можно было изменить!» «Сейчас я дам тебе две горошины, проглоти и запей. Не брезгуешь?» Она отошла к столу, дав мне немного отдохнуть. «А смысл? Их же все в улей глотают. «Вот и верно. Спараны, горошины, янтарь и жемчуг, как и все остальное, в уле стоит денег. Спараны и есть самая мелкая монета у нас. Новичку мы выделяем подъемный и кредит, но ты должен сам зарабатывать в дальнейшем. Это тебя не пугает, надеюсь? Для меня здесь найдется работа. Сколько хочешь. Клокстопера с радостью возьмут в рейдеры. Ты ведь не боишься трудностей, парень? Кем ты до этого был?» Хохотушка поставила чашку с чаем на стол. «Пей!» «Наемным убийцей!» К нам недавно привозили американскую художественную ленту в часть. Лицо со шрамом. Про ихних гангстеров, то есть бандитов. Красиво ничего не сказать, но для нас они жидковаты. Бармочет про какой-то стержень внутри. Вон у нас повар с полевой кухни в часть ехал. Повстречался ему целый грузовик фрицев. Так он закидал их для начала гранатами, а потом добил топором самых живучих. «И они про стержень еще говорят, но самих на полях боя не видно что-то. Вот сейчас мне захотелось напугать Виолету. Я и голосом главного бандита из фильма сказал, кем работал. К моему удивлению, она даже не моргнула. «А, понятно. У нас здесь таких половина стаба. Вот точно тебе дар прямо в десятку попал. Радуйся. Ну как, чувствуешь, чего после горошин?» «Легче стало. Голова прошла». «Как даром пользоваться, Виолетта?» «Потренироваться надо. Значит, запоминай первое. Скорость у клок-стопера постоянная, предельная из возможных для человека. Исходя из особенностей организма, очень большая вероятность получить травму, если столкнешься со стеной, к примеру». И она радостно засмеялась. «Будь осторожен. Также можешь сломать руку, если сильно ударишь кого-нибудь в этом состоянии. Скорость, масса, сила, помнишь?» достаточно просто толкнуть и твой объект сломается пополам контролируй себя второе со временем дар будет расти и крепнуть ты уже сможешь дольше находиться в таком состоянии не пять а семь секунд у развитых клокстоперов время доходит порой до минуты за минуту представляешь что можно сделать ага я слушал ее как зачарованный Третье. Дар нельзя активировать, когда тебе вздумается. Для начала раз в сутки, 5 секунд в сутки. Будешь принимать горох месяц, интервал станет меньше, продолжительность дольше. Скажем, 7 секунд раз в 23 часа. Так это работает. Ну и самое главное, ты должен придумать спусковой механизм для дара. Иначе его не включить. Это может что угодно, слово, имя, какое-то воспоминание. Слово? У меня в голове крутилось только одно слово. Не то, что вы подумали. Одер, вот эти говнюки ушли от меня безнаказанными. Я-то уже настроился, силы подкопил, и они. Придется здесь уже выплеснуть всю накопленную злость. И, похоже, тут полно желающих получить по мозгам. Есть такое слово. Тогда ты его про себя проговариваешь и активируешь дар. На пять секунд вокруг тебя весь мир застывает. Только здесь не надо. Поспешила она добавить. «Переломаешь мне всю мебель. На улице попробуешь. Все, сеанс окончен. Как найдешь жемчужину, сразу не глотай. Не поленись прийти ко мне, лучше под присмотром. А то, знаешь, побочные действия бывают всякие». «Спасибо, Виолетта». Я вышел в коридор, где меня поджидал дед. «Поздравляю». «Подслушивал?» «Подглядывал». Обрадовался дед. «Из соседней комнаты. А ты как думаешь, знахрю мешать нельзя?» «Но были такие случаи, когда клиент съезжал с резьбы. Виолетта может за себя постоять, но, например, непроизвольное срабатывание твоего дара может принести столько неприятностей». «Допустим». Я смерил его уничтожающим взглядом. «Чем ты успеешь ей помочь, дед? Ты тоже клокстопер?» «Нет, Виолетта говорила о таких, как я». «Телепортация. Схвачу ее и выпрыгну и подальше». «Даже через стену?» «Я же подглядываю. Значит, вижу, куда мне надо. А что там между мной и точкой без разницы?» «Неплохо устроился, старичок». «Ну ты тоже. За такой дар многие готовы душу продать. Очень помогает. Ты представь только, ведь человек по дарам может уйти практически от любой опасности. Даже от автоматной очереди в упор». «Прикинь?» «Прикинул». Я смаковал это в своем воспаленном мозгу и наслаждался. «Я бессмертный. Ну, почти». «Тогда вот какое дело у меня к тебе». Дед поманил меня вперед по коридору и открыл еще одну дверь своим ключом. Внутри было обычное жилище без офисного пафоса. Диван, два стула и стол, заставленный всякой всячиной. В углу стоял большой сейф, на стене висела самодельная карта. «Садись». «Виски?» «Не пробовал ни разу», — признался я. «В Советском Союзе это напиток чуждой коммунистической морали». «Ну не надо, ля-ля. Обычный самогон, только очищенный лучше, чем это делает баба Маша». «Тогда давай по маленькой». «Еще отниму десять минут твоего драгоценного времени и отведу тебя в твою комнату». «Муры, ну ты помнишь, я про бандитов говорил, постоянно нападают на караваны, идущие в центр». Но в то же время на наш сегодня, например, не напали, хотя мы тоже лакомый кусок. Я хочу, чтобы ты нашел мне стукача в стабе. Кто-то определенно стучит. Сам понимаешь, я этого сделать не могу, а ты человек свежий. Может и получится чего. За благодарность у дела не станет. Дед свое слово держит, спроси у любого». «Мало информации. Где нападали, в каком количестве, по каким дням и часам, кто был старшим конвоя, куда ехали, кто дежурил на воротах, кто на вышках, кто сидел в штабе, какая у вас здесь связь есть, кто вообще знал о конвоях. Я тебя не собака, без этого след не возьму». «Тебя сам Бог послал, лесник. Наливай, завтра все будет».